Глава двенадцатая. Предупреждение. Эриан Таурис. Пока я разбирался с принцем летуном, чай успел остыть. Налил себе новую чашку, расслабленно опустился в кресло. Снова включил музыку. Настроение было уже не таким безмятежным, как раньше, но я приказал себе не расстраиваться из-за какого-то ушибленного на всю голову принца, у которого с мозгами проблемы. Что толку злиться на Шизика? Враги на поле боя тоже моей смерти добивались, и что? И им, и принцу я могу сказать только одно: Не дождетесь! Постепенно мысли переключились на хозяйство. В одном месте забор прохудился, надо бы подлатать. Сара еще нужно покрасить, курдо купить и пару петухов и подкинуть удобрений под желтую яблоню. Но самое первоочередное навести порядок в зарослях шиповника, нещадно потрепанных летуном. Сначала он поломал ветки, когда приземлился на них с крыши, а потом добил как контрольным выстрелом, когда дважды уползал от меня. Мне было жаль этот кустарник. Это был редкий сорт санемей, который я с трудом нашел в Равендейле. Он отличается от других более крупными цветками. От роз не отличишь. И дает особо большие плоды, которые можно высушивать и заваривать с ними чай. Вкусно и полезно. А этот гад мне всю красоту попортил. Нет бы в крапиву упал. ее хоть не жалко. Или в закуток с кактусами. Так нет же, в мой санимей нацелился паразит. Так, стоп. Я снова начал заводиться. Вдохнул, выдохнул, Эр. Ничего критичного не случилось. Все можно исправить. Я едва не подпрыгнул от громкой трели. Внезапно активировался артефакт вызова срочной помощи. Не понял, зачем я кому-то понадобился. Это либо медики, либо полиция, либо пожарные. Интуиция подсказывала, что первое — Если на связи стражи правопорядка, артефакт синеет, огнеборцы краснеет. Открыл шкатулку, посмотрел на стремительно желтеющий камень. Так и есть. Вызов от лекарей. Активировал связь, сдержанно произнес. Генерал Таурис слушает. На том конце чем-то подавились и закашлялись. «Ой, генерал, да, простите великодушно, мы думали, вы обычный алмазный дракон» но как обычный, генерал королевской армии, герцог, а также кузен правителя Тарганаса, Роберта I. «Прощаю», — отозвался я. «Это все? «Да, то есть нет. Мы приносим свои извинения, генерал, но с тем пациентом, что вы передали в наши руки, возникла небольшая проблема», — осторожно подбирая слова, заявил диспетчер. Почему-то сразу подумалось о плохом. «Он умер?» Я поймал себя на сочувствии к этому несчастному шизофренику. «Но как же так, задохлик? Мог бы радоваться жизни, бабочек на костылях гонять?» «Что ж, значит, отмучился. Да будет ему земля периной». «Нет, перин не надо», — заявили на том конце. «Мы все же надеемся, что он жив». «Вы там, в своей больнице что, живого пациента от мертвого отлечить не можете?» — опешил я. «Подумать только, я когда-то медицину в своем Тарганосе ругал». «Да по сравнению с Равендейлом, на моей родине каждый санитар — гений лечебной науки». «Нет, то есть да», — запутался диспетчер. «В смысле, можем». «Теперь уже настала моя очередь спрашивать. Вы, случайно, сами горячительных напитков или грибов сегодня не употребляли?» «Да какие грибы?» — горестно вздохнул мой собеседник. «Понимаете, тема такая щекотливая, политически острая». Мы установили личность пациента. Это на самом деле был не наследный принц соседней страны Илансии, Аскольд Шельманский». «Почему был?» — снова встревожился я. «Он что, не выдержал вашего лечения?» «Он от него отказался и просто убежал», — мрачно заявил диспетчер. «На костылях? В гипсе? Убежал от вас? Я был озадачен, представляя эту живописную картину». «Оказывается, у него в кармане было несколько небольших портальных камней. Он активировал один из них и скрылся в неизвестном направлении. Есть подозрение, что он снова направится к вам. У него явно шизоидная зацикленность на отдельном субъекте, на вас. Мы не успели выяснить, в результате чего она развелась». «Но ситуация довольно серьезная, генерал. Мы очень надеемся на ваше понимание и содействие. Если снова увидите принца Шельманского возле вашего дома, сохраняйте бдительность и сразу вызывайте нас. Очень просим. Не надо его добивать. Помните, что этот человек психически нездоров». Предупредили меня. «Ладно. Понял». Лаконично отозвался я, прикидывая в уме, что надо бы заменить забор, сделать его повыше и расставить по периметру разные холостые мины-пугалки. Не такие, которые с динамитом, а чисто со звуковым эффектом, чтобы от этой сирены у любого психа мозги на место встали. Вот уж не думал, что в спокойном захолустье в Равинделе мне придется вспоминать свои боевые навыки.